Глава 34. Поворот к худшему. На следующее утро Кленси пришел в школу в удивительно хорошем настроении. Он всю неделю концентрировался на своей невидимости, и, похоже, это работало. Он определенно был менее заметен, чем вчера или позавчера. Он выработал максимально скромный стиль и стал совершенно обычным, н е эксцентрично выделяющимся, н е эксцентрично безвкусным. Ред и Элиот прошли мимо него на автобусной остановке, а д е л стояла на два человека впереди него в очереди в столовой, никто из них его не заметил. в п п н а б э г у л за весь баскетбольный матч не отпустила в его адрес ни одной колкости, а ведь прежде она никогда не упускала шансы его уязветь. Он чувствовал себя уверенно и спокойно в полной гармонии с миром. По контрасту с ним Руби в это утро б ы л о чем-то озабочена. Она ушла из дома и направлялась в школу, не сказав почти ни слова и ни позавтракав. У Руби подобное отсутствие аппетита и неразговорчивость были редкостью. Кленси сразу же уловил смятенное состояние е духа и решил, что, возможно, будет разумно предоставить ей побольше личного пространства. Он был совершенно не против. Все складывалось в его пользу и даже с парнем-гориллой Кленси ни разу не сталкивался с первоучебного дня. Он много раз видел этого типа с дружками за воротами школы, но горилла, похоже, его не замечал. Однако хорошее настроение не продержалось долго, и после п о л у д н я все резко обернулось к худшему. Кленси пришел на урок истории с небольшим опозданием, потому что у него никак не получалось запереть свой шкафчик, и к тому времени, как он вошел в кабинет, все столы окна и дальние стены были заняты. По сути, оставалось всего два свободных места в самой неудобной части класса по центру в первом ряду. Клэнси неохотно занял одну из них и достал из рюкзака учебник и тетрадь. Он как раз раскладывал на столе ручки и прочие принадлежности, когда дверь открылась. «Как твое имя?» — спросил учитель истории. «Бейли Роуч», — ответил голос. «Что ж, Роуч, поскольку ты новичок в нашей школе, я не буду ругать тебя за опоздание. Ты знаешь, что занятие начинается в понедельник?» У меня были проблемы с записью. — ответил б э й л и Роуч. — Что ж, неважно, раз ты пришел, занимай место рядом с Кру. Кленси поднял взгляд и сразу понял, что его искусство невидимости с этим не справится. Рядом с ним сидел горилла. Поймав взгляд Кленси, он ухмыльнулся и сделал жест, означавший... я тебя в кашу размажу». После чего вернулся к своим делам. Тем временем у Руби были собственные проблемы. Ей не хотелось ни идти домой, ни гулять где-нибудь, она не хотела ни с кем разговаривать, и в то же время не хотела оставаться одна. Особенно не хотелось ей идти домой, потому что мать, несомненно, снова заведет разговор о фотосессии у Ады б о р л е н т о том, как повезло Руби получить такую возможность, быть запечатленной гениальной женщиной-фотографом. Что еще хуже... х и ч по-прежнему был на нее зол, и, хуже того, Руби даже понимала причины этого. Она последовала за небоходцем на высоте 300 футов над землей, но закончилось это падением. Или, точнее, кто-то попытался ее убить. Руби была в этом уверена, кто-то обрезал трос. Не очень приятно знать, что кто-то пытается убить тебя снова. Так что, если взвесить все варианты, лучше всего было все-таки остаться в одиночестве. Поэтому, когда прозвонил звонок с последнего урока, она взяла скейт и отправилась в ту часть Твинфорда, где редко бывала, хотя ей там нравилось. Кленси з а х л о п н у л с собой в х о д н о й дверь и поднялся наверх комнату своей сестры л у л у «Что не так?» — спросила та. «Ты помнишь Вэппену б е г у э л л «Ту девочку из Твинфордской средней школы?» «Ту, которую ты мне в тот раз показывал?» «Да», — подтвердил Клэнси. Лулу -лу кивнула. «Конечно, помню». «Так вот, это еще хуже». Клэнси с подавленным видом рухнул на один из пуфиков, разбросанных по комнате Лулу. -лу. «Ой, не говори мне, что привлек внимание еще одного хулигана», — вздохнула Лулу. -лу. «Привлек», — мрачно отозвался Клэнси. «Я даже не виноват в этом, я просто налетел на него в кафе». «На него?» «Да, это парень, и он, похоже, любит бить людям морды». Лулу поджала губы, словно желая сказать, «У тебя проблемы, друг мой». «Вообще, я думал, что это разовый случай, ну, просто там неприятная встреча в кафе, я его больше никогда не увижу». Он умолк, Лулу терпеливо ждала продолжения, но потом он появился в нашей школе. Снова пауза. Точнее, в нашем классе. «Тот парень из кафе, который угрожал разбить тебе лицо?» Лулу задавала вопросы не для того, чтобы услышать ответы. Она просто анализировала ситуацию, и к л э н с и был признателен ей за это. Любой взрослый отмахнулся бы от его проблем, но не Лулу. «Его посадили рядом со мной на истории». Лулу нахмурилась, услышав это. «Приятель, у тебя серьезная...» Не успела она закончить свою несомненно выразительную фразу, как раздался тихий стук в дверь. «Отвали!» В унисон отозвались Кленси и его сестра. Они знали, что это Олив. «Мама сказала, что вы должны относиться ко мне хорошо!» Пропел за дверью голосок Олив. «Мы относимся хорошо!» Фыркнула Лулу. «Мы заранее предупреждаем, что если ты войдешь сюда, мы похитим твою новую куклу, Лютик, и не отдадим!» Олиф сделала вид, что ушла. Кленси продолжил обсуждать с сестрой варианты того, как ему выжить с л о ж и в ш е й с я ситуации, а в дверь снова постучали, на этот раз громче и настойчивее. «Входи!» — ответила Лулу, и в комнату просеменила Минни, самая старшая сестра к л э н с и Семенила она не только потому, что на ней были туфли на высокой пробковой платформе, но и потому, что в руках у нее был поднос, полный закусок и банок с газировкой. Она ногой закрыла за собой дверь и плюхнула под нос на пол. «Это нечестно!» — донеслось из-за двери. Олив все-таки никуда не ушла. «Почему ее впустили, а меня нет?» — последовало п р и г л у ш е н н ы хныканье. «Исчезни!» — рявкнула меня. я т у Лютик отправится прямиком в блендер!» Минни не была склонна брать пленных, и на этот раз Олив послушалась. Ее шаги вниз по лестнице были отчетливо слышны. «Итак», — произнесла Минни, переводя взгляд с брата на сестру и обратно, — «в чем проблема?» к л е н с и повторил свой рассказ, и Минни выдала несколько вариантов того, что можно сделать. Сводилось это к следующему. Первое — нанять телохранителей. Второе — перейти в другую школу. Третье — начать качать мышцы. Ни один из них не выглядел достижимым в реальности. «А что говорит Руби?» — спросила Минни. «Я с ней не делился этим», — ответил Кленси. «Что?» — удивилась Минни. «Я не хочу, чтобы она знала», — объяснил Кленси, учитывая, что ей без того досталось. «Да», — согласилась Лолу, — «летом она едва на тот ц в е т не отправилась». «Угу». «А теперь стала какая-то странная», — добавил Кленси, всплескивая руками. «На себя посмотри», — возразила Минни. «Да, но это другое дело. Я пытаюсь слиться с толпой, а не выделяться. А вот Руби теперь считает себя неуязвимой. Я хочу сказать, это же опасно». «Опасно еще и тогда, когда за тобой охотится парень, похожий на гориллу», — напомнила Минни. «Ну, с другой стороны», — размышляла Лулу, — Если Руби вдруг стала такой крутой воительницей кунг-фу и все такое, то почему бы не попросить ее помочь? — Не знаю, — сказала Минни. — Думаю, Клэнси прав, он должен разобраться с этим сам. Даже если Руби ухитрится побить целую шайку хулиганов и выжить при этом, она же не всегда будет рядом, верно? — Что ты предлагаешь, — осведомился Клэнси. Прекрати убегать и побей этого парня сам. Может быть, сказать директору Ливайну, в ы д в и н у л а предположение Лулу, похоже, этот тип опасен, он может тебя покалечить. Угу, отличная идея, и все узнают, что я трус, нытик и ябеда. Лучше быть живым и целым трусом, чем отважным к о л е к о й или трупом, возразила Лулу. Наверное, все же надо начать ходить в качалку, произнесла Минни. Но вместо этого Кленси сел на велосипед и поехал кататься. Ему нужно было проветриться, но больше всему ему хотелось разыскать Руби. Если бы он смог рассказать ей, что происходит, он почувствовал бы себя намного лучше.